Глава третья. «Пожалуйста, не надо». «Не надо что?» Говорю тихо, так тихо, что сама еле слышу себя. Но он тоже слышит и отвечает так же тихо. «Егор, отпусти нас». Мы поедем в кафе, выпьем по чашке кофе или имбирного чая. Дети замерзли, на улице и правда ветренно. Моя дочь очень любит горячий шоколад со взбитыми сливками. А что будет пить ваш сын? Егор говорит специально громко, нарочито вежливо и как-то картонно, что ли. Люди так не разговаривают. Он словно читает книгу. Я думаю, это от того, что ему нужно скрыть от наших детей свои чувства. Ярость и гнев, которые точно клокочут сейчас внутри. Я буду молочную пенку. Мне её можно. И она вкусная, сладкая. А ты любишь сладкое, Матвей? Люблю. Особенно финики с орешками и чернослив в йогурте. Снова физически ощущаю ненависть, исходящую от мужчины. Он испепелил бы меня, если бы мог. Растоптал. уничтожил. Зачем я вернулась в этот город? Я ведь чувствовала, что нельзя, не стоит. Что мне теперь делать? Денег на адвокатов у меня нет и взять не откуда. Просить о помощи Дворжецкого, вряд ли это удобно. Он и так сделал для меня много. Дворжецкий. Мужчина, по просьбе которого я оказалась здесь. Он был старинным другом моей мамы. Дал мне работу, помог с жильём, когда после её смерти я осталась одна с Матвейкой на руках. Сначала я работала хостес в одном из его ресторанов, в самом престижном и дорогом заведении моего родного города. Потом повысил меня. Я получила должность управляющей. Правда, в кафе попроще. но зато более молодёжным мне удалось хорошо его раскрутить. Основной бизнес Денис Александрович Дворжецкий вёл в столице. В наш город приезжал редко, на еستمи. В один из таких визитов предложил мне переехать в Москву. Виталина, это перспективы, карьерный рост. Ты мать-одиночка, сейчас зарабатываешь прилично для нашего городка. но твой сын растёт ему нужно будет ходить на секции нанимать репетиторов эти траты ты не подтянешь а в Москве потяну там всё дороже и квартиры нет и вообще дворжецкий не знал что в столице живёт отец моего Матвейки отец который даже не подозревал о сыне раньше не подозревал а теперь Мы подходим к огромному внедорожнику. На капоте и по бокам, на дверях шикарная аэрография. Футбольное поле, ворота и вратарь, который ловит мяч в немыслимом полёте. Этот эпизод помнят не только настоящие фанаты, истинные болельщики. Не только те, кто смотрит футбол от случая к случаю, выбирая важные матчи и турниры. О нём знают даже совсем далёкие от спорта вообще и от футбола в частности. Это было на чемпионате мира. Наша команда прошла в одну восьмую только благодаря стене, то есть Егору. Он действительно старался быть стеной, стоял на смерть. И вот в одной восьмой по итогу матча нулевая ничья. Все ждали серию пенальти. Команды шли нога в ногу. У нас был один шанс. У Егора был один шанс, и он взял мяч. Взял фантастически, отбив ногой в каком-то немыслимом полёте. Его ногу назвали тогда нога бога. Правда, следующий матч наша сборная проиграла. Ого, у вас тут целая картина. Матвей раскрыв рот, смотрел на изображение футбольного поля. Мой любитель машин смотрел не на машину, а на картину на ней, и я понимала почему. Удивительная наука генетика. Я, наверное, была плохой матерью. Запрещала ребёнку игры с мячом. Всегда повторяла, что это слишком травмоопасно. На самом деле, я боялась очень сильно боялась, что сын захочет стать футболистом. Я не хотела этого. Тема футбола в нашем доме была запретной. Понятно почему. Один футболист сыграл злую шутку с моей жизнью, взял моё сердечко как мячик, не задумываясь, отдал пас и выбил его за пределы поля в аут. Это мой папа. «Он футболист!» Тоненький голосок дочери Егора звучит гордо. «Правда? Круто! Я люблю футбол, но мама мне не разрешает смотреть и играть». «Интересно, почему?» — сквозь зубы цедит Егор. Ничего не понимающий Матвейка отвечает искренне. «Это опасно! Трамво-траво-траво!» В общем, опасно. Мама мне всё время рассказывает про дядю, который чуть не ослеп, когда ему в голову попал мяч. Егор снова пристально смотрит на меня. Я опускаю глаза. Понимаю, что белое, как мел, как смерть это он чуть не ослеп. Егор. Это ему хорошенько зарядили в голову на тренировке. После пришлось оставить спорт. и зарядили ему из-за меня вернее он считал что из-за меня только я об этом слишком поздно узнала тогда садимся в машину ерослава занимай своё место он открывает дверь и саживает малышку в салон где она залезает в яркое розовое автокресло стоп детское кресло моё спасение Я ликую, радуюсь, понимаю, что Господь дарит шанс. Забываюсь и смотрю на Егора открыто с улыбкой. А он, он смотрит в ответ и тоже улыбается. Он улыбается мне. И мне кажется, я тону в его синих глазах, тону, а мне нельзя. Я только что нашла повод бежать. У меня должно получиться. Маленьким детям запрещено ездить в машине без автокресла. Это закон. Для дочки у Стенина специальное кресло, конечно же, есть. Красивое, фирменное, из розовой кожи, с какими-то девичьими картинками. А для моего сына кресла нет никакого. Ни розового, ни синего, ни серо-бордо малинового. Я вижу в салоне только одно детское кресло. И ликую. Значит, мы можем не садиться в его машину. Нельзя. Все мои эмоции написаны на лице: радость, близость, спасение. Я смотрю на Егора и понимаю, что глупо улыбаюсь ему. Сейчас мы откажемся от поездки под предлогом отсутствия кресла. скажем, что поедем на такси, а сами сбежим. Сбежим, будем свободны. Я сегодня же соберу вещи, и мы уедем из столицы. Мы сможем скрыться, должны. Не понимаю только, почему Егор смотрит на меня радостно, а потом с такой же широченной белозубой улыбкой, которая сводила с ума миллионы футбольных фанатов, И просто фанаток. Открывает багажник и достает второе кресло. Тоже кожаное, зеленое, с футбольными мячами. Словно специально купленное за тем, чтобы возить мальчишку, сына. Я холодею. Руки и ноги не меют. А стена смотрит на меня, ухмыляясь, словно выиграл очередной матч. Как хорошо, что мы всегда возим с собой еще одно. Часто приходится кого-то из яркиных подружек подбрасывать до дома. Для подружек мог бы купить еще одно розовое. Почему выбрал именно такое для мальчишки? Может, у него есть еще один ребенок? Нет, спохватываюсь, нету. У него только дочь. Я ведь... Господи. Я все эти годы неокально слежу за его жизнью. Я знаю о нём почти всё. Зачем я это делаю? Почему? Эх, и слепо знать. Нет, я знаю. Просто говорить об этом больно. Должны идти не с самой собой. Больно признаваться в том, что ты слабая и глупая. Вижу, как Егор ухмыляется, замечаю, что улыбка сползает с моего лица. Мне кажется, моё сердце сейчас просто выключится. Очень больно в груди. Очень. Смотрю, как Егор устанавливает сиденье, потом поворачивается к моему сыну, которого я всё ещё держу на руках, к своему сыну. Протягивает руки. Ну-ка, парень, иди сюда. Я не парень, я Матвей, мой мальчишка говорит уверенно, не спешит довериться чужому дяде и прыгнуть в его объятия. Но дядя, который вовсе не дядя, сам делает шаг навстречу, собираясь забрать ребёнка, моего ребёнка из моих рук. Вам тяжело, наверное, витаминка. В его голосе, как ни странно, нет ни капли сарказма. Я не хочу отдавать ему своего малыша. Не хочу. Но Матвейка неожиданно тянет к Егору ручонки, и стена забирает сына, а потом Егор крепко обнимает его, прижимая к себе. Я вижу, как он вдыхает аромат его волос. Матвейка замер, в непонятках хлопает глазёнками. Матвей, я помню. Ты такой классный, Матвей. А я Егор. Будем знакомы? Егор, очень приятно. Мой сынок не очень хорошо выговаривает букву Р. Вернее, почти не выговаривает, только в некоторых словах. Иногда у него получается, и он с удовольствием рычит. «И мне приятно, Матвей, очень-очень». И тут Егор делает то, отчего жар бросается в лицо и захлёстывает аритмия. Он целует моего сына в макушку, потом усаживает в кресло, внимательно и аккуратно пристёгивая. Улыбается сыну, закрывает дверь, поворачивается ко мне. Выражение его лица сразу меняется. «И мне приятно, Матвей, очень-очень». только что он был таким расслабленным, ласковым, милым, а сейчас. Нет, я думала, он будет жестоким, суровым, что он будет в ярости, но я вижу боль в его синих как море глазах. Он говорит одно только слово. Почему? Почему? Я задыхаюсь, а он спрашивает меня почему? Не могу взять воздух. У меня снова моя старая болезнь, с которой, как мне казалось, я покончила давно. Не могу дышать. Просто открываю рот, и ничего не происходит. Я словно забываю, как это делается. В медицине это называют гипервентиляционный синдром. Если объяснить коротко, что под влиянием стресса человек задыхается, как я сейчас. Задыхаюсь, потому что один мерзавец задал мне очень простой вопрос. Почему? Почему что? Почему я скрыла от него ребенка? Меня начинает накрывать паника. Я вдыхаю, понимая, что в легкие попадает воздух, но надышаться им я не могу. Из глаз опять текут слёзы. Господи, я задохнусь сейчас, умру, сдохну. И что будет с моим мальчиком? С моим сладким счастьем, из-за которого вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. Одна моя подруга сказала, что мой сын сломал мне жизнь. То есть не подруга. После таких слов точно. Задыхаюсь и не знаю, что делать. Вернее, знаю, но мне нужна помощь. А кто поможет? Кто? Это синеглазое чудовище, которое стоит и смотрит, как я умираю, и делает вид, что оно тут ни при чём. Чудовище, которое я считала самым любимым. Мужчина, который был моим первым и остался единственным, который изменил мне вышвырнул меня из своей жизни удалил с поля, показав сразу красную карточку. Господи, как больно. Не хочу умирать. Как во сне вижу, что Егор рвёт на себя дверь машины, протискивается внутрь, что-то спрашивает у своей дочери. Вижу испуганный взгляд моего мальчика. Матвей Хочу назвать его по имени и не могу. Всё как в тумане. Мне кажется, что жизнь вокруг замедляется, словно в рапиде. Воздух как кисель, его не втолкнуть в мою грудь никак. Внезапно рядом со мной оказывается он, Стена, и у него в руках моё спасение. Он пихает мне в ладони бумажный пакет, помогая его открыть. поднести к лицу. Я выдыхаю туда, потом вдыхаю, выдыхаю ещё раз, ещё и ещё, пока наконец не понимаю, что дыхание выровнялось, что я в норме. Отнимаю от лица пакет, смотрю на Стенина. Он почему-то страшно бледный. Неужели испугался за меня? Вряд ли. Может, побаивался, что я умру? А журналисты, как всегда, будут обвинять его в жестоком обращении с женщинами. Глупо. Смотрю на него стоящего с пакетом в руке у машины и вспоминаю тот самый жуткий день. Это было так давно. 5 лет прошло. Тогда лучший друг Егора, Иван, также доставал из машины пакет, чтобы спасти меня от приступа.